Уже любовь и бережность заставила сохранить в стенах капеллы замечательную легенду о кончине композитора, широко известную позже и постоянно пересказываемую биографами. Легенду? Но почему легенду? Почему, когда речь идет о том, что так понятно, хотя рассказано и немного романтично, нужно принимать как легенду? Рассказывали так. Болевший композитор почувствовал свою кончину, призвал к себе лучших своих певчих и попросил спеть свой лучший концерт. «Скую прискорбно, еси душе моя!» Певчи не могли отказать своему наставнику. Под звуки этого замечательного концерта Бортнянский и почил, сидя в кресле. Некоторые исследователи не без затаённой смешки опровергают этот рассказ, ссылаются на документы, которые, на их взгляд, выглядят прозаично. 28 сентября 1825 года князь Голицын докладывал императору о кончине композитора. В докладной записке, кроме всего прочего, говорилось, директор придворной перческой капеллы, действительный статский советник Бортнянский, 27 числа сентября умер внезапно от апоплексического удара. Умер внезапно. Действительно, многие современники восприняли кончину Бортнянского как неожиданность. Один из его друзей писал, «Старик был здоровый, свежий, казалось, долго будет жить». Разве этот сухой документ опровергает легенду? Ведь апоплексический удар мог произойти во время исполнения вышеупомянутого концерта. И дмитрий Дмитрия Степановича Бортнянского не стало 27 сентября 1825 года. Он не дожил до известных декабрьских событий двух месяцев слишком. Похоронили его на Петербургском Смоленском кладбище, на Петровских мостках, возле дверей церкви Иоанна Богослова. Императорская служба во дворце в Гачине была остановлена. Императрица распорядилась прислать придворных певчих для отпевания их бывшего директора. 1 октября над Смоленским кладбищем прогремели звуки многоголосных панихидных концертов Бортнянского, неоднократно звучавших при отпевании великих российских исторических деятелей в замечательной эпохе концертов, с которыми теперь провожали в последний путь их великого творца Глава 8 «По следам Бортнянского». Есть странное недоразумение, которое смущает правильное понимание публикой, совершающихся в области русской музыки явлений, и в конце концов компрометирует нас, музыкантов, в глазах грядущих поколений. Будущий историк русской музыки посмеется над нами, как мы теперь смеемся над заилами, смущавшими спокойствие Сумарокова и Тридьяковского. Петр Ильич Чайковский Если читатель решил, что на этом повествование о жизни Дмитрия Степановича Бортнянского закончилось, то он глубоко ошибается, ибо жизнь композитора столь многоразличная в своих перипетиях и в то же время столь же постоянная в трудолюбивом осуществлении своих замыслов, словно бы продолжалась после его кончины. Она долго, в течение многих десятилетий, находилась в центре внимания и споров среди представителей русской музыкальной- эстетической мысли. Ведь на самом деле, когда он жил и творил, критика особо не привечала его. Здесь нельзя найти злого умысла. Тогда попросту еще не существовало постоянной, злободневной музыкальной критики. Да и само творчество композитора не было рассчитано для широких дискуссий. Инструментальные концерты, оперы и сонаты создавались не для того, чтобы их обсуждать, а духовные хоровые концерты вообще не принято было оценивать публично. Вот почему громко о Дмитрии Степановиче Бартнянском заговорили только после его кончины. Видно, сыграл роль в этом и его авторитет. Слишком уж он был высок, чтобы можно было осмелиться на него посягнуть при жизни. Но вот минули лишь месяцы со дня, когда придворная певческая капелла исполнила панихиду на похоронах композитора, на страницах журналов и газет начинается робкий, а затем все более разрастающийся разговор о том, что же, собственно, представляет собой наследие, оставленное Бортнянским, и какую роль сыграл он в становлении русской национальной композиторской школы. Время проходило, мнения менялись, но споры не стихали. Это была словно вторая жизнь Бортнянского, о которой нельзя не рассказать. Что такое национальная композиторская школа? Почему мы начинаем говорить о ее становлении только с 18 столетия? Ведь творцы древнерусских мелодий прославили отечественную музыку за многие столетия до этого. Однако с петровских времен мы начинаем отсчет становления нового периода в русской музыке, который постепенно подводил к тому, что русская музыкальная традиция могла называться классической. Вырабатывался новый стиль, новые формы, новые жанры. Но этот период не возник ни с того ни с сего. Он основывался на глубочайшей традиции древней. Заимствовав все наиболее жизненное и удобо понятное современникам, композиторы XVIII века создали свое миропонимание в сфере музыки. Образовали направление, которое успешно развивалось и впредь. Дало возможность проявиться русским музыкальным гением в XIX столетии. Благодаря им смог появиться талант Глинки и его последователей. Итак, мы говорим о создании национальных начал в музыке нового времени, но мы говорим также и о школе. В это время мировая музыка также переживает период становления, период создания новых школ. Российская музыка не отставала. Если складывались определенные закономерности в восприятии музыки и в развитии музыкальных талантов и традиций в Италии, во Франции, в Австрии, то в России, которая как бы заимствовала многое у этих стран в области формы, также происходило осмысление истоков. Также вырабатывалась своя концепция музыкального развития. И основания для этого были более чем грандиозные. Народные песенные струи настолько сильно питали музыкальную традицию, что, возможно, даже стало говорить о том, что это влияние по сравнению с подобным же фольклорным влиянием на музыку других европейских стран было наиболее сильным. В этом смысле Россия имела некоторые преимущества перед своими европейскими современницами. Народная музыка решительно врывалась в новые музыкальные рамки и тем самым создала непреодолимую преграду для возможного размывания древнерусской традиции в условиях эпохи просвещения. Нас